Глава третья. Принцип меньшего зла. Некоторые считают, что у них доброе сердце. На самом же деле у них просто слабые нервы. Мария Эшенбах. — оно ну, бегом оба в машину! — распорядился Антон после недолгой паузы. — Отбирай у Сашко карабин и прикладываясь в сторону таблетки. — Сашко за руль, нога на газ, ключ на взвод, по команде старт. — А может, завести сразу, — проявил инициативу Сашко. — Пока прогреется, то да сё, нас оттуда не видно. Не стоит раньше времени привлекать внимание. И не вздумайте прудить в костер, не оборачиваясь, произнес ровным голосом Антон. Казачата позадаченно переглянулись. Они как раз встали у костра и приспустили штаны на предмет быстренько ликвидировать пламя, как демонстрирующий фактор. — Спиной чует! — уважительно прошептал Ильга, поправляя штаны. — о какой! Атаман сказал, кто костер оставит в дровах, быть пороту на седжей. — Скажи ему, может, он не знает? — Да все он знает! Торопливо буркнул Сашко, тоже подтягивая штаны. — Правильно, Грит, ща прыскать учнём, дым будет не в проворот. — Ай да! Таблетка медленно сползла по Крутояру, и с грехом пополам миновала брод и встала напротив расположившихся на пекане комоновцев. — Ай, вовремя же вы присели тут, хлопцы! — одобрительно заметил Антон переводя прицел на дымящийся переносной мангал, от которого трусцой спешили трое, требовательно размахивая оружием и что-то крича. — Те же И! — хмыкнул Антон, рассматривая троицу. Колян и новенькие, притертые со своим водилой, остались у мангала. Поближе к жратве, подальше от неприятностей. Вот он опыт-то. И без И! Закончил Антон. Просто те же. — Бдительность наше оружие. Ну-но. Троица между тем безотлагательно приступила к осмотру таблетки. Подручные Коляна встали в 15 метрах, направив стволы на машину. А сам большой отчёт вдруг снизошёл до выполнения обязанностей второго номера досмотровой группы, которого, кстати, в известных их ситуациях Убивают самым первым. Распахнулся дверцы, поднял капот и выдворил наружу путешественников. Таковы оказалось всего двое. Чеченский дед в папахе и молодая горянка, готовая, судя по остро вздувшемуся животу и замедленным неловким движением, в любой момент подарить этому хмурому миру новую жизнь. Действительно, рожать везут успокоился антон мгновенно прибросив в уме расположение близлежащих населенных пунктов с той стороны границы национальная гордость и суверенитет это конечно дело серьезное но в радиусе 50 километров единственная цивилизованная больница в казачьем райцентре. и чеченко из богатого тейпа те что попроще до да победднее По нынешней сумятице рожают дома, под присмотром бабки-повитухи. Поставив задержанных у капота, Колян с минуту торчал боковой двери отсека для транспортировки лежачих больных и, оживленно жестикулируя, разговаривал с кем-то обретавшимся внутри. «Лежачий», — предположил Антон. «Возможно, трехсотый». дух Колян, пообщавшись с тем, кто был в салоне, достал из кармана пачку сигарет, одну заложил за ухо, а пачку, просунувшись в салон, презентовал. «Наш трехсотый!» — с некоторым удивлением констатировал Антон. «Табачком на войне делятся только с товарищами. Будьте уверены, никому из противного стана и сигаретку не дадут, разве что перед расстрелом» в качестве выполнения последней просьбы. Однако странный букет. Две ногти и наш трехсотый. А что это могло быть? Убедившись, что в машине никто не прячется, а запрещенных к провозу предметы отсутствуют, Колян сделал знак подручным, чтобы подошли поближе, и приступил к индивидуальному осмотру граждан. Иначе говоря, принялся обыскивать чеченского деда и молодую горянку. С дедом проблем не возникло. Попаху и бекешу, долой, ощупал, обхлопал всего с ног до головы, помял верхнюю одежду, рубаху расстегнул до пупа, плечи и пальцы рук к осмотру. Обнаруженный на поясе у деда нож, о, какой же ногча без ножа, отобрал в качестве сувенира. А нечего с холодным оружием разгуливать. Ну вот и все, собственно. Принять вправо, отойти на пять шагов, повернуться спиной, ждать команды. Обыскивать ОМОНовцы умеют, а работа такая. С молодой чеченкой возникли сложности. Скидывать верхнюю одежду она не пожелала. А когда ОМОНовец попытался ухватить даму за отворот теплой меховой куртки, Она сильно ударила невежду по руке и что-то сказала. Судя по изменившейся физиономии старшего досмотровой группы, явно не комплиментарного характера. Калиан раздумывал недолго. Излочившись, он ухватил таки дамскую куртку за отворот, дернул, обрывая пуговицы, и сильно толкнул чеченку к капоту, разворачивая спиной к себе. Женщина пронзительно крикнула. Слышно было даже у штабеля, на котором залег Антон. Дед Чеченский отреагировал соответствующим образом. Развернувшись, он скручил перед собой руки и шустро поквылял к обидчику, намереваясь, очевидно, не откладывая в долгий ящик, преподать тому урок вежливости. Один из подручных Коляна... Заученным движением рванул автомат с плеча. в два прыжка догнал деда и долбанул его прикладом в голову. Старик рухнул на колени, уперся руками в грязь и принялся мотать головой. Видимо, не понял, что-то с ним такое приключилось. Второй подручный, между тем, поспешил на помощь большому. Вдвоем они припечатали чеченку к капоту. Содрали с нее куртку и платок и грубо обыскали, не применуя до успокоения, залепить пару увесистых пощечин. Женщина рвалась из их рук и пыталась кричать. «Вояки, мать вашу!» — неодобрительно процедил Антон, переводя прицел на сидевших у костра старожилов, притертого и его водилу. Старожилы не вмешивались. Один ворочал шампуры с шашлыками, второй лениво курил, безучастно наблюдая за обыском. — А поправить некому, — пробурчал Антон. — Кто-то вроде бы сказал, что кое-кому тут жить полтора месяца. — А такими темпами... Хм, такими темпами жить вы будете гораздо меньше. Завтра весь тейп этой роженицы засядет на соседнем берегу и устроит охоту за всеми, у кого рожа толще положенной нормы. Пойти, что ли, намекнуть, что неправы, а то больно шустры в первый-то день.